Глава 43. Делегацию с мамой Пу во главе мы встречали в переговорном зале Венговского посольства. Потому что, несмотря на все попытки выманить меня в приличное место, я уперлась как ишак. Точнее, как слоногемот на картопельцевом поле, хрен выдернешь. Это я спасла внука и привезла его бабушке, а от чего спасла вопрос 17 -й. А она незаконно уволокла моего мужа. Тут главное — держать морду кирпичом и надеяться, что не переборщила. Но и так ясно, что идти встречаться на её территорию — самоубийство. Поскольку Хонг с самого начала подтвердил официальным органам, что находился рядом со мной исключительно добровольно, меня даже за похищение привлечь нельзя. А вот Нейта стырили без спроса. Ух, я волновалась просто дико. И всё равно отвергла предложение Клау провести переговоры вместо меня. Ещё чего. Мои мужья, мои проблемы. Да я сама себя уважать перестану, если спрячусь за Клаусильену юбку. И все окружающие, кстати, тоже перестанут уважать. Так что нет, спасибо. Рядом со мной сейчас находился Хонг, переодетый в приличный костюм, и десяток гвардейек. Парни ждали результатов в соседней комнате. Я не хотела показывать их маме Пу. Во всяком случае, не сразу. Только если переговоры зайдут в тупик и понадобится совсем тяжелая артиллерия. Время шло. Я нервничала. Но вот, наконец, двери в противоположном конце комнаты распахнулись, и в зал вошла целая делегация. Пожилая, но очень хорошо сохранившаяся хинсанка в дорогущем деловом костюме — какие-то весьма зверообразные мужики, скорее всего, охрана. Чуть позади всей этой толпы и как бы подчеркнуто в стороне держался Айсгер Терженсон. «Но пришел он с этой мафиозой, будь она неладна» поэтому на его приветливый кивок я ответила довольно сдержанно. Из-за него все вообще-то и началось. Да и тля с ним меня больше волновал Нейт, на котором демонстративно висела молоденькая и очень смазливая хинсанская девчонка. «Моя невеста», — загадочным шепотом прокомментировал Хонг, «бывшая, надеюсь». «Имеешь полное право послать, раз на другом висит», — машинально ответила я, пытаясь собраться с мыслями. Этому очень мешал пронзительно оценивающий взгляд миниатюрной стройной женщины, сумевшей в глухо-патриархальном мире построить всех и вся, возглавить клан и уже добрых тридцать лет продолжающий гнуть любого, кто попытается выступить. Она меня рассматривала от лётных ботинок до собранных в косу волос. Медленно так, лениво и внимательно, как уверенная в себе хищница, глупую козу, забредшую в охотничьи угодье. А еще у меня ёкнуло и на секунду остановилось сердце при взгляде на Нейта. Он был не похож на себя. Такого холодно-надменного лица и такой подчеркнутой прямой спины я у него никогда не видела. Если бы не знала точно, что это мой муж, никогда бы не поверила, что этот до мозга костей патриархальный козел, небрежно поддерживающий под руку молоденькую красотку и посматривающий на нее снисходительно, родился и вырос на Венге. Стало как-то неуютно от мысли, что пока мы летели его спасать, Нейт оценил возможности наследника клана на планете, где мужчинам и так предоставлены все привилегии, и вовсе не нуждается в спасении. И самое неприятное, что прибывшая на переговоры бабушка явно так и думала, потому что смотрела на меня с заметным пренебрежением и затаённым злорадством, хотя и старалась держать на лице нейтрально приветливое выражение. У хинсанцев, как я заметила, вообще такие лица, что им даже особенно стараться не нужно, чтобы выглядеть безэмоционально вежливыми. А вот взгляды их выдают. Усилием воли, загнав дрожь внутрь, я вернула ей вежливый оскал. И чуть скосила глаза на Хонга. А его неплохо выдрессировали на самом-то деле. Держит лицо не хуже бабки и смотрит на неё бестрепетно. Сейчас они с Нейтом похожи, как никогда. И вот эта женщина, самим своим существованием подтверждающая превосходство женского пола, демонстративно проигнорировала равную ей переговорщицу в этом зале, то есть меня, и изобразила лёгкий, но такой традиционно почтительный поклон в сторону внука мужчины, что у меня челюсть цвело от досады, и даже не знаю, как словами передать это состояние. Когда чувствуется приниженность, чуть ли не на генетическом уровне, И в то же время такая сквозь это фальшь просвечивает. Ух. Это нас, венговок, называют мужененавистницами. Идиоты. Мы своих мужчин любим и даже уважаем, как бы это странно ни звучало. А именно этот образец патриархальности их ненавидит и презирает. Всех и заранее. И ладно бабка. Мало ли какой у неё личный опыт. Я вполне допускаю, что в жизни этой водоплавающей лилии могли встретиться исключительные скоты От вседозволенности это со всеми бывает, независимо от пола. Но вот та молоденькая, что на Нейте повисла, она ведь такая же. Хотя вот внука мадам любит. Как бы ни пыталась это скрыть, всё равно чувствуется. И на Нейта она смотрит затаённой нежностью и словно бы неверием. Ага. Только у меня почему-то даже сомнения не возникает, что при всей своей любви она бестрепетно согнёт любимчика в бараний рог для его же пользы потому что непрошибаемо уверена в мужском слабоумии и своем праве кукловода. Голос у мамы-пу оказался под стать внешности. Мягкий, мелодичный и вкрадчивый, аж мурашки по спине. Рада видеть всех присутствующих в добром здравии, особенно тебя, дорогой внук. Надеюсь, твоя страсть к приключениям достаточно удовлетворена, и ты готов вернуться к своим обязанностям. Их у тебя станет меньше, ведь теперь у рода есть новый наследник. Уверена, что эта новость сделает тебя счастливым, ведь ты столько лет старательно увиливал от этой роли. Хонг рядом со мной даже не дрогнул. Он был готов к такому повороту ещё с момента, когда я его стращала и дрессировала, успел привыкнуть к этой мысли, обдумать перспективы. И в целом перестал пугаться. Так что ответил бабке всего лишь вежливым поклоном головы. Но с места, что показательно, не двинулся. Так и стоял по правую руку от меня и чуть позади. Так что его бабушка была вынуждена, наконец, обратить внимание на меня. «Благодарю тебя за то, что вернула мне внука. Во сколько ты оцениваешь эту услугу?» «Тля, ненавижу все эти бабско-змейные кренделя. А куда деваться?» «Спасибо за беспокойство, мадам, но я не нуждаюсь в оплате». «Главное — улыбаться. Вежливо. Вежливо, Айми, да, скоменные. И никаких бнуть старую крысу стулом по башке». Я пришла сюда не за деньгами, а за своим мужем. И в упор посмотрела на Нейта.